Ворошибара вёл нашего железного скакуна вдоль береговой линии из пустыни, которая время мы наконец добрались до военной базы Косаразу. Врата, через которые появлялось большинство неизвестных, находились в океане напротив Такийского залива, поэтому управление Чибора разместило основные силы военных именно здесь. Как только приборы замечают неизвестных, срабатывает тревога, и бронированный поезд с крупнокалиберными турелями выдвигается на стратегическую защитную точку такииски в адный рубеж. Здесь и только здесь человечество даёт первый бой захватчикам. Мы припарковались у входа в комплекс и вышли из машины. Итак, Рушибарам, я пойду поболтаю с Нацума. А ты пока разберись с этими двумя. скомандовала Цуруба, указывая пальцем на Рушибару. Запомни, мы не можем обеспечить их ресурсами, поэтому, чтобы они не предлагали, не соглашайся. На повестке сегодняшней встречи материально-техническое снабжение на текущие и последующие периоды. Военные потребовали увеличить объём поставок на 20%. Я лишь недавно перевёлся, и пока что плохо представляю специфику работы производственного отдела. Но раз босс сказал, что увеличить поставки невозможно, поверю на слово. Я бы мог засомневаться, но перекошенная физиономия у Рушибара ясно давала понять, «Ловить военным у нас нечего». Как говорится, пушек нет, но вы держитесь. «Так точно! Эй, Чигуса, пошли!» Резко скомандовал Рушибара, взглянув на меня. Затем улыбнулся Ренге и мягко произнёс. «Можешь положиться на меня, Ренга!» Я, конечно, понимаю, своим всё чужим ничего. Но не так же откровенно. Такое чувство, что у Рушибара для каждого человека своя маска. Пока я размышлял над этим, наша группа уже зашла в здание. Мы прошли контроль на пропускной пункт и двинулись по длинному коридору. Спустя минуту перед нами показалась небольшая группа людей. Я инстинктивно отошёл в сторону, чтобы дать им пройти, но когда компания подошла ещё ближе, я отчётливо услышал чьё-то презрительное цоканье. Я обернулся и увидел ужасно кислый минаурушибары. Вау, у него и такая маска имеется. Какой невероятный ассортимент. А, разве это не малошуруру? В ответлённо выкрикнул один из компании, заметив нас. "Чем дело, бро?" спросил другой. У парня более светлые волосы, блестящие от геля для укладки волос, торчащие кверху, загорелая кожа и пирсинг в носу. Второй, носивший дреды и татуировки на обеих руках, порычко развернулся и пошёл к нам. За ним тут же пристроился ещё один с короткими серебристыми волосами и в солнечных очках. У рушибарнах хмырнулса и пробормотал: Похоже быть беде. Судя по всему, они тот загорелые знают друг друга. Это уру-уру больше похож на кличку маскота, чем на нормальное имя. Кто они? спросил я. Урушиба разукусил губу. "Тот ведь раньше служил у нас, насколько я помню", ответил один из парней. "Моё ли это или чувак?" Я безразлично взглянул на него. "Правда? Да я и на передовой-то почти не появлялся. Так что" И я тоже, добавил Ларнге. Большинство наших с Рэнге миссий сводились к поддержке в Тело. Мы мало знали о тех, кто сражался на передовой, поэтому замолк и уставился вперёд. Тем временем загорелый блондинчик подскочил к Рушибаре и с визгом обнял его за плечи. "Какой вот чёрта, Уруру!" дразнил он Рушибару. "Мы ведь так давно не виделись. А не говори со мной", раздражённо ответил Рушибара. "А меня работа". Однако Шоколадный не сдвинулся ни на Йоту, он оперся на Урушибару, положив руку ему на плечо. «Работа! Эй, уру-ру! Да разве это работа? Слушай, мы сейчас встречаемся с девчонками и парнями с инженерного курса. С нами не хочешь? Поверь, там всё будет. С инженерного? Ага, так точно. Хотя стоп. Петро, у нас сегодня разве не экономистки? Чего? Лео, экономистки вчера были. Соберись, братан. Шутишь?» Лол, я реально не помню. Загорелый парень с пирсингом, которого, как оказалось, звали Лео, склонил голову и задумчиво почесал затылок. И что за имя у другого парня? Пьетро. Он не отсюда? Выглядит как японец. Так или иначе, эти парни кажутся весьма популярны. Оно неудивительно для элитных бойцов военного отдела, которые родились и выросли в Чибе. После выпуска кто-то из них может даже отправиться на большую землю, вглубь страны. О, уверен, многие хотели бы быть похожи на этих придурков. Но мне не особо нравится общаться с такой элитой. Мы с ними дышим разным воздухом. Я ещё раз посмотрел на эту компашку. Никто из них мне не нравится. Ни Лео, ни Петро, ни даже Урушебара. Цуруба тоже стал интересно посмотреть на этих ребят. Инженеры, говорите? пробормотал Цуруба. Урушебара. Тот моментально отозвался. Что, осагал? «Планы поменялись». Холодно ответила она. «Я присмотрю за нашими детками, а ты иди вперёд. Позаботься там обо всём». «Вау, ну и дела». «Она что, подбадривает его?» «Думаю, любой захотел бы вместо работы пойти на подобную вечеринку». Урушибара напрягся и кивнул. «Принято». Глобоко вздохнув, ответил он. Урушибара определённо не похож на тех повёс, которые обычно ходят на корпоративы и тусовки. Но вдруг он широко раскрыл глаза и рассмеялся, показав два ряда ярко-белых зубов, которые резко выделялись на фоне его тёмной кожи. Если честно, от его вида мне стало как-то не по себе, особенно от этого танцующего шрама на лбу. Расслабься немного, а? образованный гангстер окликнул ребят. "Статья, Лёль, ты правда меня приглашаешь?" с радостной улыбкой спросил он. "Я уже сто лет туда не ходил. Ёлки-палки!" Вот это поворот. Почему тогда он был таким неприступным ещё минуту назад? Лео и компания не обратили внимания на его внезапную перемену. Чувак, мы обязаны пойти, самодовольно произнёс Лео. Я захватил с собой кое-какие капсулы и глазные капли, и ещё всякого, добрав придачу. Офигеть! Что ж, мы ждём, хлопнув в ладоши, ответил Рушебара. Пьетра повесил с него. Эй, ё! «Да это же возвращение тусовчика Уру-Уру! А ну покажи нам всем, кто батя в здании!» «Уру! Давай повторим ту штуку! Шесть сверхзвуковых стежков крови и пепла! Это такая умора! Девчонки от такого улетят!» «Ау, Петро, Марс, вы, ребята, вообще без тормозов! Я не буду этого делать!» Урушибора выдавил улыбку Моны Лизы, сребровласый шлёпнул его по спине, но тот был непреклонен. «Да нет, так не пойдёт!» одна, которая не сдавалась. Ты ведь сделаешь это, правда? спросили они в один голос. Ворушебор внезапно притих, но и его старые знакомые не терпели сомнения. Они подступили к орушеборо ещё на шаг, теперь они стоят так близко, что чуть ли не стыкуются лбами. Наш образованный гангстер понял, что его загнали в угол. На лбу ворушеборо выступила и стекла вниз по лицу крупная капля пота. Его губы дрожат. А храм на лбу изгибается, словно хочет сбежать. Троеца спросила снова. Ты же сделаешь это, правда? Хорошо, хорошо, выкрикнула Рушебора. Сегодня будет не 6 а 8. Тагил! Тагил! Вторили ему парни. Они громко расхохотались, похлопали Рушебора по плечу и пошли прочь. Нелегко тебе, Рушебора, подумал я. Цорб наблюдала за ребятами пока те почти не скрылись из виду. В бизнесе и такое тоже нужно уметь, хех. Кивнув, сказала она. К тому же тот шрам на твоём лбу – какой-никакой повод для уважения. Ммм, воистину. Мне кажется, эти шесть сверхзвуковых стишков уже как-то поранили тебя. Серьёзно, лучше уж остаться без работы, чем такое. Урушибара ушёл, поэтому на встречу с воёнными пошли только я, Ренга и Цурубе. В любом случае, вряд ли от него была бы хоть какая-то польза. Выбираю я самого важного члена группы. Им бы в любом случае оказалась наш босс Цурубе. Она всегда поддерживала меня в обсуждениях, и с ней я чувствовал себя намного уверенней. Моя задача на этой встрече заключалась в том, чтобы осторожно отклонять требования военных. И почему-то этим из отдела занимался только я. В конференц-зале не продохнуть. Бравые ребята расселись на диване, на полу, А некоторые даже заняли столы. Мы же выглядели как обычные горожане, которых закинули в чёрную машину и притащили в логове якудза. Если имеешь дело с военными, придётся привыкнуть к этой особой атмосфере.